«Вот это я понимаю гостеприимство», — сказал Корсаков, снимая стецом. «Здравствуй, гость дорогой, поруби дров, разведи огонь, на стол накрой. Надеюсь, свинин у вас действительно остался, а то чего доброго шашлычок из меня сделаешь?» «Давай-давай», — Павел присел на скамейку, оглянулся на усадьбу. «Слушай, у тебя сигареты есть?» «Есть. Угости и будь другом». Корсаков протянул ему пачку и поставил на колоду первое полено. С непривычки удар пошел в кость, и топор застрял.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 «А что?» — усмехнулся Корсаков. «Девушка приличная, симпатичная, деловая». Он поставил на колоду очередное полено. «Не пора ли тебе о семье подумать, кстати говоря?» «В тридцать лет жены нет и не будет», — напомнил Воскобойников старую пословицу. «Привык я уже один». «Она тебе хоть нравится?» «М -м -м, «Она добрая, хорошая, красивая». Павел задумчиво подкрутил ус. «Но уж больно следит за мной. В смысле, водку нельзя, а курю поменьше». «О, идет, ну-ка, держи». Он сунул окурок в рот Корскому.